Глава вторая. Зашла в кухню, открыла кран и замерла у мойки, глядя на воду. Сколько простояла так? Минуту? 5 минут? В замочной скважине щёлкнул ключ, но Вера услышала. Даже сквозь шум воды услышала. И в тот же миг, как будто воздух выпустили из шарика, мгновенно вздохлись, оставили её все силы. Опустилась на стул, задыхаясь, а руки, руки положить некуда. Глаза уставились в одну точку. Всё разом стало вызывать брезгливость, покрылась коверной, стало грязным, все эти кухонные поверхности и не только. Вот тебе раз, как повернулась жизнь-то. Полчаса назад ещё были семья, единая недиремая целая, а теперь каждый сам по себе. Возглянула она на красивые бокалы, так нелепо смотревшиеся теперь на этом, накрытом для семейного ужина столе, и откупоренное вино, что она оставила подышать. Думала выпить с ним вдвоём за них, за их любовь, на память пришли стихи Ахматовой. Я пью за разорванный дом, за злую жизнь мою, за одиночество вдвоём, и за тебя я пью. за ложь меня предавшую губ, замёртвый холод глаз, за то, что мир жесток и груб, за то, что бог не спас. От этого не спасёт никто, потому что от глупости женской нет спасения, сама дура виновата, что повела, поверила. Разум говорил, что всё это старо как мир, таких, как она, брошенных было полно во все века, и не зачем теперь кричать. Милый мой, что тебе я сделала? Но как же это горько, чёрт побери. Как больно, нечем дышать, будто огромный мол отрушит душу, расплющивает. Они прожили вместе гражданским браком почти 10 лет, не расписывались. Вера всегда считала, зачем, что значит какая-то бумажка, когда такая любовь. Ему не с руки был осветить всему миру свой служебный роман, а ей тогда всё казалось логичным и правильным. Это теперь вдруг стало до боли ясно, что для него их отношения никогда чем-то серьёзным не были. Хотелось упасть на пол и биться в конвульсиях, кричать, пока не сорвётся голос. Нельзя. Сын услышит. Ребенка не должно коснуться то, что происходит между ней и ее теперь уже не мужем. Обидно и больно было до слез, до полного выгорания. Сердце словно умерло, осыпалось золой. Она просто не могла понять, как же так. Ведь любовь никуда не исчезает со временем. Ее любовь же никуда не исчезла. Значит, его любви и не было. Получалось, что годы, проведённые вместе, ничего не стоили. Её просто попользовались, а как нашли что получше, так и отбросили за ненадобностью. Это когда-то она была лучшей, незаменимой, воздухом. Дня без неё не мог прожить. Часа была секретарём, помощницей, любовницей, а забеременела, стала вроде как женой. Злые слёзы набежали на глаза. «Вроде как». Не зря его мать говорила ей при каждом удобном случае. «Не обольщайся, Александр с тобой все равно не останется. Не того ты поля ягода». Вера в ответ молчала, не считала нужным отвечать. Лучшим доказательством ее правоты было, что годы шли, а Саша по-прежнему с ней и у них любовь. Привыкла доверять, не ждала измены. захохотала беззвучно, закрыла рот ладонью. Права оказалась векроф Валерия Аристарховна. Права. Нельзя плакать. Нельзя. Её слёз никто не увидит. И прежде всего, действительно надо прибраться. Вера встала. Ужин с любовью сервированный ею отправился в нитос. Вслед за ним вино. Посуду она даже не стала мыть. Так, вместе со Скать Артёс гребла в узел и выбросила в мусоропровод. Если бы она могла также точно избавиться от всего остального, увы, это не так-то просто. За 10 лет, хочешь не хочешь, а дом наполняется множеством мелочей, знаков присутствия, воспоминаний, и их не сотрёшь вот так, одним махом. Ещё когда муж, бывший муж, поправила она себя, Начал говорить про квартиру, Вера для себя решила, что дня лишнего в его доме не задержится. Слава Богу, им с Вовкой есть где жить, а тут... Всё будет точно таким же, как в тот день, когда она вошла сюда впервые. Ничего не останется, что могло бы напомнить о ней. Теперь кухонный стол, вымытый дважды, был девственно чист. Метнулась в спальню. Порываясь начать вытряхивать всё из шкафов, удивительно, стоит принять решение, и откуда-то силы берутся и энергия. Но в какой-то момент поняла, то, что с ней сейчас творится самая настоящая истерика, и вера остановилась. Надо преодолеть эту поганую дрожь, от которой трясётся будто отрывается всё внутри. Успокоиться, обдумать думалась лучше всего на кухне. Вера замерла у плиты, ощущая, как постепенно отчаяние, едкий обида сменяются злостью. Не сотрёшь воспоминания, от чего же? Быстро прошла в кабинет, захватила с собой его ноутбук, на котором был большой семейный архив, тысячи, миллионы сделанных с любовью фотографий, на которых они улыбались, были вместе, были вернулась на кухню, не сотрёшь воспоминаний, удалила всё, все свои фотографии, все, где она была с ним или поодиночке, оставила только те, на которых он с сыном. Ребёнка в это не надо вмешивать. Он уже достаточно взрослый, будет делать выводы сам. Но этого было мало, ничтожно мало. Проклятый молот беды продолжал раздавливать её изнутри. заставляя ощущать свою беспомощность и бессилие. Что делать, чтобы не чувствовать себя использованной прокладкой? Что, мстить? Вера расхохоталась. Да, месть сладка. Он изменил первым. Значит, справедливо будет переспать со всеми его друзьями и знакомыми. Справедливо ославить его на весь мир, вытряхнуть всё его грязное бельё. Ещё как. Б Да, справедливо. Но видит Бог, не собиралась Вера даже ради мести в этом дерьме мараться. Противно сама мысль. Её чуть не вырвало, как представила. Нет. Всё будет не так. Вера встала, заходила по кухне, потом, скрестив руки, остановилась у окна, глядя в ночь. Надо признать поражение. Проговорить про себя эти ужасные слова и принять истину. Ты стала бывшей, признай это. Их отношения разладились ещё пару лет назад. У Вовки случился сложный перелом, а на полгода над ним, как орлица, пришлось сесть дома на радость мужу. Он всегда этого хотел, чтобы не мелькала. Наверное, она просто закрыла глаза на очевидное, а может, ей требовалась передышка, и она, думая, что может на него положиться, позволила себе эту передышку. Что теперь и гадать? Но именно тогда, в тот период, Александр и стал отдаляться. Пошли его совещания и командировки бесконечные. Просто всё происходило как-то постепенно. Наверное, потому она раньше и не придала особого значения, не поняла, что измены его начались ещё тогда, а может и раньше. Может Так было с самого начала. Глаза закрылись сами собой, из горла вырвался болезненный хрип. Он был с кем-то, а потом приходил в её постель, а она крепко сжала кулаки, чтобы ногти впились в ладонь, чтобы боль телесная заглушила душевную боль, отвращение ко всему, что у них было, причудливо смешалось с самым дорогим и сладким. С памятью тела, для которого не существовало растоптанной гордости хозяйки, оно верила лишь своим воспоминаниям. А теперь получалось, что и эти воспоминания ложь, прах, черепки бывшее. Звочит так, будто уже умерла. Застыла, глядя в окно. Непрошеные слёзы потекли и в горле запершило. Достала её верховцев, до глубины души. Да печёнок достал. Но ведь у слёз есть чудесное свойство. Они вода, а вода смывает все грехи и печали, мрачно усмехнулась. Это сколько ж надо слёз, чтобы всё смыть? И всё же момент слабости прошёл. Глаза прищурились, взгляд фокусировался на мерцающих огнях вечно не спящего города. Вот оно, калавращение жизни, не знающее остановок и поражений. Просто одно сменяется другим, а отряд не заметит потери бойца. За окном рождался новый день, а ночь уходила, унося на запад свои призрачные звёздные крылья, чтобы завтра прийти вновь. И вместе с уходящей ночью уходило что-то из души женщины. Что? Глупая вера Несбыточные надежды. На самом деле это очки розовые рассыпались осколками. А им на смену поднимало голову то, что всегда там было. Сила. Воля к жизни. Бросил ее верховцев за ненадобностью. Ну что ж, в конце концов свет клином на нем не сошелся. Это ее жизнь. И в тридцать пять она еще не кончена. Все можно начать заново. усмехнулась и пропела про себя фразу из песни Ваенге: Королевы могут королей поменять, пока королина в войне. Я тебе родила сына, бэть. А ты-то кто мне? Никогда её особо не любила, но тут как в тему. А вообще, если так посмотреть, когда женщину бросают, то она становится свободной заново. покончить с почётной должностью домохозяйки и вернуться в строй. Конечно, плохо, что у неё был большой перерыв, но опыт не пропьёшь. Когда-то она была востребованным специалистом, её не раз хотели от верховцев переманить. Придётся потрести старые связи. И, кстати, Вера подумала, что надо звонить подругам, собирать команду. Ей понадобится помощь при переезде. Конечно, Сначала придётся как-то объяснить сыну Вовке, почему вдруг возникли столь глобальные перемены в их жизни. Но Вера была уверена: сын, достаточно взрослый, всё поймёт как надо. А ей нужно привести себя в порядок и с новыми силами с утра кое-что сделать.